262. -е. Гуру. Нас радует желание ваше применять даваемые указания на практике, и не когда-то потом, но сейчас, тут же, по получению их. Это чрезвычайно важно, так как каждое примененное указание, пусть даже не совсем удачно, является психическим зерном, закладываемым в сознание, которое, будучи заложено в нем, Там остается и при других, более благоприятных условиях, даст свои плоды. Чем больше посеяно зерен таких в сознании ученика, тем богаче будущие жатвы. Поэтому принятие и желание приложить в жизни даваемые указания и советы имеют решающее значение.